Глава семнадцатая. «Благодарю за прекрасно проведенный вечер». Наконец продолжил дракон. «Благодарит? У меня случаем не слуховые галлюцинации. Где же она все-таки та балка, что съездила ему по макушке? Как бы и на меня не обрушилась невзначай». «И приглашаю на наш новогодний бал, который состоится через десять дней. Точнее, уже через девять. Поправился он». а вот и подвох. Смотрел-то при этом ящер исключительно на меня. Надеется, что лесовский не станет унижаться и выяснять, приглашали ли его, а просто оскорбиться и вовсе не пойдет туда. Не знаю, как бы в итоге поступил шеф, только я-то никак не собиралась пускать все на самотек. В том, что сама окажусь на данном празднестве, если не в добровольном, так в принудительном порядке, нисколько не сомневалась. Так вот, дракон, учти, что я тоже умею прикидываться валенком». «Спасибо за приглашение!» Лучезарна улыбнулась чешуйчатому. «Мы с Киром непременно им воспользуемся и посетим ваш бал с ответным визитом». Едва заметно, но у Гирзала на щеке опять дернулся нерв. На несколько секунд я напряглась. Не последует ли опровержение моему неверному истолкованию его слов? И уже судорожно обдумывала, как буду отбрыкиваться от пригласительного билета на одну персону. Однако дракон... Решил не вступать в полемику и с мрачнейшим видом, выдавив спокойной ночи, поднялся из-за стола. Джита тоже встала следом за ним, правда при этом не сводила призывного взгляда с Лисовского. Надеялась, что он пойдет проводить даму и... останется ночевать в ее покоях? Но Кир продолжал сидеть на месте. «Правильно, дама вполне способна дошагать до своей двери самостоятельно, и никакая опасность ей по пути точно не угрожает». Наконец драконы отчалили. «А ведь Гирзл вовсе не горел желанием приглашать и меня тоже», — заметил Кирилл, когда их шаги в коридоре окончательно стихли. «Зато этим желанием горела Джита, бросила я неизвестно к чему. Точнее, я-то знала к чему. Замашки драконицы просто бесили», Но вот на кой черт это нужно было произносить вслух и выдавать собственные чувства? Чтобы скрыть досаду, наверняка отражавшуюся на моем лице, поднялась со стола и направилась к елке перевесить снежинку. Якобы так будет лучше. Вряд ли его волнуют желания Джиты. Тем временем, произнес шеф, продолжая тему гирзола Я это вовсе не к тому сказала. В раздражении буркнула себе под нос почти одними губами. И меня тоже, вдруг добавил мужчина. Он что, услышал мои слова? Но это же просто невозможно. Тогда к чему вообще это сказал? Ямеж тем, зачем-то пыталась повесить снежинку на ветку, до которой упорно не доставала. Неожиданно по моим пальцам скользнули мужские пальцы. Меня словно прошил разряд тока. Кажется, даже пошатнулась. Однако у меня всего лишь забрали снежинку и нацепили на злосчастную ветку. правда, снова отходить не спешили. Я застыла на месте, кожа ощущая его близость. Хоть больше он ко мне и не прикасался. Просто стоял рядом. Не знаю, сколько так продолжалось. Мне показалось, что почти вечность. Но потом Лесовский все-таки заговорил. «Нужно следить, когда у тебя начнут отрастать корни волос. И что-то с этим делать. Иначе, боюсь, нас просто четвертуют». Сначала я вообще не поняла, о чем он... Мысли были слишком далеко, но на слове «четвертуют» вздрогнула всем телом и мигом осознала глубину проблемы. «И как скоро они начнут отрастать? В груди аж похолодело. Какая же я идиотка, что не подумала об этом сразу, еще когда решила перекраситься. Вот что значит полное отсутствие опыта. Такие мелочи просто не приходят в голову». «Точно не знаю. Никогда не красился», — с усмешкой ответил Лесовский. но, полагаю, через неделю-другую корни уже могут начать проглядывать. «Через неделю?» — ужаснулась я, резко развернувшись к нему. Оказывается, масштабы катастрофы все-таки не представляла. «И что же делать?» «Попробую ставить на проблемные участки отвод глаз. Надеюсь, столь простенькую магию драконы презирают, а потому и вовсе не заметят». Успокоил меня мужчина и легко коснулся кончиками пальцев моих волос. Я снова чуть не выпала из реальности, а когда опомнилась, Кирилл уже шел к двери спальни. «Иди переодевайся и ложись», — сказал он, включив там освещение. «А ты?» — опешила я, подумав, что шеф решил все-таки спать на диване в гостиной. «А я потом. Или хочешь переодеваться при мне?» Мужчина посмотрел на меня с язвительной хитрицой «Нет, конечно», — опомнилась я и быстро нырнула в комнату. Сменив джинсы и свитер на тщательно отглаженную ночную сорочку, которая, к счастью, нисколько не напоминала средневековое платье, как я, признаться, опасалась, а была лишь чуточку длиннее земных, задумалась, какую половину кровати захватить? Ту, что ближе к окну? А вдруг из него дует? Черт знает, насколько хороши драконьи рамы. Хотя до сих пор вообще не замечала, чтобы здесь откуда-нибудь сифонило, Но все же устроилась ближе к двери. Хотела крикнуть Кириллу, чтобы заходил, но тут он уже вошел в спальню сам. Как только узнал, что можно, по скрипу кровати, так она вовсе не скрипела. Тогда как же? Каким-то магическим способом, что ли? Правда, каким конкретно, я абсолютно не представляла. Свет погас, и мужчина принялся раздеваться. Воображение моментом дорисовало все, что скрывала темнота. Рельефные бицепсы, мускулистый торс и скульптурные кубики пресса. Я крепко зажмурилась, но этот ходячий Аполлон так и стоял перед глазами. Нет, надо срочно вспомнить что-нибудь менее возбуждающее. Например, пса, загнавшего меня в проклятую арку. Однако Леон Бергер почему-то больше совершенно не пугал. Напротив, даже захотелось почесать его за ушком. Ну да, после «Джиты драконицы» меня вряд ли испугает и собака Баскервиллей. Почувствовала, как под весом мужчины качнулся матрас. Так-так, воспользоваться лежавший в шкафу пижамой блондинистый паразит и не подумал. Конечно, ничего удивительного, если не привык к ним. Однако факт, что залез ко мне в постель почти голым, как-то напрягал. Впрочем, при здешней ширине кровати между нами остался где-то метр свободного пространства. И все же отвлечься разговором не помешает. «Кир, скажи, почему все-таки мобильник разоедился так быстро?» Вспомнила я о довольно странном поведении своего гаджета. «Если ты зарядил его под завязку...» «Как зарядил, так и разрядил», — язвительно улыбнулся шеф. «Конечно же, в темноте я улыбки не видела, зато явственно ее слышала. Понятно, наш танец с драконом ему не нравился, и он решил прекратить его самым простым способом, и даже не отрицает этого. Причем разрядил, вовсе не прикасаясь», — констатировала я. Да, как говорится, ломать не строить. Вот как. И что же еще из техники ты способен сломать на расстоянии? Полюбопытствовала, переворачиваясь к нему лицом, а то разговаривать спиной все-таки некрасиво, пусть даже в темноте. Сам он лежал на спине. Да жечь можно, в общем-то, что угодно. А изменение фатального, например, заглушить автомобильный двигатель. Но твой я, честное слово, не глушил. Вдруг поспешно добавил шеф. «Видимо, решил, что я могу так подумать. Однако у меня таких мыслей близко не было. Зачем бы ему портить просто проезжавшую мимо машину? Он же не сумасшедший». «Выходит, если тебя преследует маг, на машине от него не удрать?» Посетила меня совсем другая, довольно пугающая мысль, хотя от мага, наверное, и до машины ты не добежишь. «Да нет, можно, если поставить защиту». «В общем, с магами без магии никуда», — вздохнула я про себя. А вслух спросила. «Завтра приступаем к занятиям?» «Почему нет? И начнем, пожалуй, с самого необходимого здесь». С осветительных приборов вспомнила, что он говорил мне раньше. «Нет. Сперва будем учиться определять, что на тебя оказывают магическое воздействие. Конечно, это сложнее, чем зажигать лампочки». но свет включать и мне нетрудно, а вот оказаться рядом, чтобы распознать воздействие, я могу не всегда». От осенившей догадки похолодело в груди. «То есть наложить какое-то заклятие на меня уже пытались?» «Не заклятие. Забыть вообще это фэнтезийное словечко. Но влиять магически — да, пытались. Никаких пояснений не последовало». Однако тут мне вспомнились неожиданно замаршировавшие по телу мурашки во время первого танца с Гирзелом. Ах ты наглый драконище! Магическое обаяние? Догадалась я. Ну, типа того, усмехнулся Кирилл. Только я бы назвал это магией возбуждения В груди моментом вскипело. И с чего удумал, чем то катаньем затащить меня в постель. Так вот, о каком бесчестном приеме говорил паразиту Кирилл. ты поэтому сразу разрядил телефон?» «Да». «Спасибо», — поблагодарила я от души. Правда, выходит, что прервал он наш танец вовсе не из ревности, а просто защищая меня. Как-то резко взгрустнулась. «Так, стоп, Ланочка, ты что же хотела, чтобы Лисовский тебя ревновал? Это еще что такое? Опять забыла, что он твой начальник?» Хотя мужчина, конечно, потрясный. Красив, умен и в беде никогда не бросит. В другом мире он застрял, пытаясь вернуть меня домой. Хотя мог бы и не рисковать. Знал ведь, что портал вот-вот закроется. Наверняка знал. И с машиной помог. А ведь вовсе не обязан каждой дуре, слепо доверяющей автосервисам, организовывать ремонт, лишь потому, что она работает в его фирме. А еще отселяться отказался, чтобы защищать меня от драконьих посягательств. Эх... как-то совсем тоскливо стало. Да, отрицать, что Лисовский мне нравится, бесполезно. Только он — мой начальник. И плюсом ко всем его достоинствам женщин у него наверняка тоже как грязи. Такие мужики свободными просто не бывают. Тем более, что при деньгах. На деньги бабы вообще как мухи липнут. И тебе, Ланочка, даже выделиться из этой толпы охотниц за богатством нечем, разве только тем, что вовсе не охотишься за он им. Так и они не подкатывают с плакатом «Хочу замуж за миллионера». В общем, это здесь вы вроде как на равных два попаданца, а в Москве он фактически небожитель, ты же ноль без палочки. Там Лисовский даже и не посмотрел бы в твою сторону. А если бы и посмотрел, то максимум лишь за тем, чтобы переспать разок-другой. Впрочем, за этим он и на Соктаве может подкатить. И тут даже скорее подкатит за неимением иных кандидаток. Впрочем, кандидатки уже нарисовались и здесь. Как минимум одна брюнетисто-чешуйчатая точно есть. Вот с ней пускай и развлекается. Мне такого счастья даром не надо. А потому никаких отношений с начальством. Всегда держалась этого принципа «вот и держись дальше». Кстати, может, он вообще женат, и у него семеро по лавкам. Тут же вспомнилось, что Лисовский собирался вырезать из бумаги снежинки. И откуда такие умения? Штука, конечно, не сложная, только вряд ли он до сих пор помнит, как делал это в детском саду. Да он бы и не повесил на ёлку снежинки детсадовского уровня. Как пить дать, способен сотворить что-нибудь покруче. А значит, практиковался недавно. И вряд ли это было украшение офиса перед Новым годом. Точно женат. И дети есть. А я тут лежу с ним в одной постели. Это вообще нормально? Вопрос засвербел на языке. Просто нестерпимо засвербел. И в итоге сорвался таки. «Кирилл, а что скажет твоя жена, когда узнает, что ты ночевал с девушкой на одной кровати, хотя в замке полно пустых покоев?»